Глава двадцать первая. Знакомство с монархом. Утром дворецкий Герон удивленно смотрел, как генерал Ардамас, сев на коня, протягивает руки к своей кошке, которая шустро вспрыгивает на них и удобно устраивается на широком изгибе седла перед мужчиной. Герон был вымуштрованным военным и не привык задавать лишних вопросов начальству. Раз генерал решил взять на аудиенцию к королю свою кошку, Значит, на то есть веская причина. По широкой дороге, которая проходила и через Нижний, и через Верхний город, Леон быстро доскакал до Королевского дворца, который, вернее, было бы называть замком. Спешившись и опустив на землю Лару, он кивнул поклонившейся страже и прошел в холл первого этажа. Подскочивший слуга принял у него плащ и меч. Во дворец, видимо, принято входить без оружия. И лара как запуганный растущей преступностью житель земли положительно оценила этот момент а дворецкий проводил до королевского кабинета и передал генералы секретарю короля который объявил о его приходе лара скромненько шла след вслед за леоном попутно запоминая расположение комнат и коридоров замка внутреннее убранство не очень впечатлило русские царские дворцы были куда помпезнее и богаче отделаны Здесь же все строго и без излишеств. Ни тебе позолоты, ни инкрустации стен и колонн полудрагоценными камнями, ни паркета из сотни разных пород дерева. Только отполированный камень, местами мрамор, отделка простым деревом, из богатого убранства, парчевые занавеси на окнах и огромные гобелены ручной работы на стенах. Видимо, во всех дворцах страны, как и в доме градоначальника, где побывала Лара, принято богато отделывать только парадные залы. «Доброго утра, Ваше Величество!» Леон вошел в кабинет, и секретарь закрыл за ним двери. «Доброе оно благодаря тебе, Леон!» На Навстречу генералу поднялся пожилой на вид и дородный мужчина. «Спасибо за спасение Буртана!» «Я и предположить не мог, что соликийцы попробуют предпринять такой демарш. Хоть ты меня и предупреждал, присаживайся, чувствуй себя как дома. Мужчины обменялись дружеским рукопожатием, а Лара пристально рассматривала короля Варта Зайлара, имевшего весьма отдаленное сходство с портретом молодого человека в энциклопедии. Черные заметные проседью волосы, темно-карие усталые глаза, лицо в мелких морщинках, дыхание затрудненное, и время от времени король потирал грудь, будто от боли. Кошачий подтвердил, что человек действительно болен. Запах здорового тела был совсем другим. Лицо короля сейчас выражало искреннее радушие, и Лара, как не приглядывалась, не могла заметить на нем признаков притворства. Тем временем на саму Лару тоже обратили внимание. «Это та самая героическая кошка?» Король наклонился и протянул к Ларе руку. «Кис-кис, иди ко мне, кошечка!» Лара фыркнула и не пошла. Мало ли, вдруг этот король еще и потискать ее вздумает. Леон ведь говорил, что он любитель кошек. А Лара не плюшевая игрушка, и вообще она только с Леоном дружит и только к нему подходит. Леон сел в кресло и приглашающий хлопнул по коленке. Лара на этой коленке и устроилась, подальше от подозрительных пока королей. Неизвестно, что на уме у этого варта и почему он приказал держать под стражей пасынка. «Разборчивая она у тебя. Слышал, что только тебя слушает, и только от тебя ласку принять готова. И откуда взялась она у тебя, тоже слышал». Король опустился в кресло и опять потер грудь. «Что ты решил с наследником, Варт?» – в лоб спросил Леон. «Как всегда, с места в карьер. Узнаю своего друга», – усмехнулся король. «Приятно вести прямой разговор, а не бродить часами вокруг да около, как принято среди придворных. Все не так просто, Леон. Ты не представляешь, как хочется передать трон родному сыну. Я много лет и не надеялся, что он у меня будет. Был же уверен, что бесплоден. Помнишь, сколько фавориток пытались своих сыновей за моих выдать? Специально романы на стороне заводили, чтобы мне наследника подарить». будто в этих светлых и рыжих детках хоть капля сходства со мной имелась. Король пригладил волосы, которые в молодости явно были смоленными, а Лара припомнила, что в этом мире черные волосы и глаза в самом деле встречаются крайне редко, и в основном у аристократов. Каштановая шевелюра Леона тоже считалось признаком аристократизма. Все виденные Ларой крестьяне были светловолосы и светлоглазы, Доминантным геном здесь, видимо, являлся ген светлой окраски, а не темной. Ну, цвет волос – не главный показатель родства. Но во всех тех случаях тайная сыскная служба смогла установить истинное отцовство для детей. И они в самом деле были не твоими, согласился Леон. он. Амилор – явный Зейлар. Но, Вард, мальчику семь лет, семь. Если ты так уж хочешь сделать его кронпринцем – то назначь Гильдара регентом. Он не будет отбирать престол у брата. «Ты уверен?» – лицо короля посуровило. Он многозначительно посмотрел на Леона. «Даже не сомневаешься, что мы его пасынка оболгали, и это не он заплатил за твое убийство?» «Уверен», – отрезал Леон. «Мне написали, что посредник убийцы назвал принца заказчиком». Но этот самый посредник за пару золотых мать родную под топор палача подведет, а тут ему явно много заплатили. Вот именно много! 500 золотых! Такие наличные деньги мало кто может выделить на непредвиденные расходы. Я сам запросто не могу взять такую сумму из казны, не поставив в известность казначея и рейхет. Так называлось в Картуме собрание представителей сословного дворянства, купечества и священнослужителей, выполнявшие примерно те же функции, что Боярская дума на Руси, но с более широким спектром полномочий. «А откуда они у Гильдара в таком случае?» – задал резонный вопрос Леон. «Вторя мыслим Лары». Лара все чаще замечала, что они с генералом мыслят одинаково. Король нахмурился, откинулся в кресле и пояснил. Во-первых, Гильдар последний месяц до нападения на Буртан провел в приграничных землях рядом с крепостью, а там, по сообщению разведки, видели шпионов Бартейпа. Они вполне могли встречаться с кронпринцем для заключения приватных соглашений и передачи денег. Причем видели их рядом с поместьем моего кузена, за дочкой которого ухаживает Гильдар. Во-вторых, Аскар по секрету поведал мне... Я, между прочим, еще никому не пересказал эту новость и с искорям даже намека не дал. Что в учетных книгах поместья, которые ведет Диала, обнаружилась крупная недостача, как раз в размере этой суммы. Леон задумался и проговорил. «Оскар сообщил тебе такие сведения, прекрасно понимая, что они еще больше скомпрометируют жениха его дочери». «Следовательно, он намерен отменить помолвку Диалы с кронпринцем?» Король согласно кивнул. «Вот именно. Причем Аскар настойчиво советует мне назначить наследником Милора как последнего прямого потомка нашей династии. И у Аскара нет никакой личной выгоды в этом вопросе. Ему, наоборот, следовало бы отстаивать интересы Гильдара, чтобы его дочь стала королевой Картума». «Интересно, что думает по этому поводу сама Диала?» – протянул Леон. И потому, каким тоном он произнес имя девушки, Лара сделала вывод, что ее генерал недолюбливает невесту друга. «Это неважно она еще несовершеннолетняя», – отмахнулся король, – «и обязана выполнять решение главы семьи. Кстати, моя семья состоит не только из Гильдара и Милора». «Моя сестра, Салара, хотела тебя видеть и лично поблагодарить за защиту страны. После этой войны ты стал национальным героем, Леон. Хочешь ты того или нет?» Король встал и дружески хлопнул Леона по плечу. «Давай сходим к Саларе, пока лекарь опять ее в постель не уложил. А потом продолжим разговор». Леон неохотно поднялся, недоумевающе хмыкнув, и двинулся вслед за королем. Лара поскакала следом. Она очень хотела присмотреться к юной сестре короля. Похоже, здесь принято недооценивать женщин. А это очень-очень неразумно со стороны мужчин. Ишь как король от желания идеала отмахнулся. А Лара чуйка и чуяла, что эта девушка ох как непроста. В комнатах Салары Зайлар царила полумгла. Окна были занавешены, пахло затхлостью и лекарствами. Кошачий нос сморщился. Это помещение не проветривали минимум месяц. Обстановка в темно-коричневых тонах удручала, несмотря на богатство отделки. В глубоком мягком кресле рядом с большой высокой кроватью сидела тоненькая, прозрачно-бледная девушка с свалившимися тусклыми карими глазами и блеклыми черными волосами, заплетенными в косу до пояса. Темные круги под глазами делали очи Солары неестественно огромными, отвлекая внимание от остальных черт – тонкого носа, правильной формы губ, четкого овала лица. Если бы девушка не выглядела такой откровенно больной и замученной, она была бы весьма хороша собой. Действительно ли эта хрупкая красотка больна или притворяется? Лара подошла к девушке, приветливо мурлыкая и тщательно принюхиваясь, Увы, Салара Зайлар была не просто очень больна, она находилась при смерти, о чем уверенно сообщил чуткий кошачий нюх. Так что с этой девушки можно снять все подозрения, вряд ли у нее достаточно сил, чтобы плести интриги или даже задумываться о них. Внимание на кошку салара не обратила, она испуганно смотрела на генерала Ардамаса. Лара буквально чувствовала исходящие от нее волны животного ужаса. «В чем дело? Какие у нее есть причины опасаться моего Леона?» – не поняла Лара. Мужчины поздоровались с Аларой и получили в ответ еле заметный кивок. Король заметил. «Твоя кошка готова подружиться с моей сестрой, Леон. Думаю, тебе стоит прислушаться к ее мнению». Леон шагнул к принцессе. и запечатлел на ее исхудавшем запястье осторожный поцелуй. Салара вздрогнула и чуть слышно пролепетала. «Рада видеть вас, генерал Ардамас. Вы настоящий герой. Спасибо за все». На этом запас слов у принцессы закончился, и она глубже вжалась в кресло. «Я выполнял свой долг, принцесса. Не стоит благодарностей. Как вы себя чувствуете?» Вежливо поинтересовался Леон, отпуская худую ручку. При этом простом вопросе Салара побледнела еще больше, хотя вернее будет сказать «посерела» и чуть не хлопнулась в обморок. хо хо дрожащим голосом еле выговорила она. «Да, бедная девица, она, наверное, и тени своей боится», – посочувствовала девушке Лара и вернулась к ногам Леона. «Что ж, хорошо – это хорошо», – жизнерадостно заключил Вардзе и Лар. «Мы тогда пойдем, не будем тебя утомлять. До завтра, сестра». Салара кивнула, и мужчины покинули комнату. Лара тоже. Вернувшись в прежний кабинет, Леон скрестил руки на груди, смотрел, как король усаживается в свое кресло и снова потирает грудь. Смотрел Леон сурово и крайне неодобрительно. «Вард, не вздумай вмешивать свою сестру в придворные интриги. Да ей прожить спокойно то немногое время, что ей отведено судьбой». «А ты прям все уже понял», – проворчал король. «Понял, что ты и умирающую Салару готов в своих интересах использовать. Никогда ранее ты меня к ней так настойчиво не водил, а она не смотрела на меня с таким откровенным ужасом. Что ты задумал?» Вард Зайлар вздохнул и признался. «Я хочу назначить тебя регентом при мелоре У тебя множество преимуществ перед другими кандидатами. А если ты еще и членом королевской семьи станешь, никто против тебя и слова вякнуть не посмеет, понимаешь? Сейчас ты всего лишь очень дальний родственник, седьмая вода на киселе, но в качестве мужа Салары станешь моим зятем и близкой родней». Леон даже отшатнулся от короля. «Ты с ума сошел? Каким мужем? Каким зятем? Господь не сегодня-завтра заберет душу Салары, а ты замуж ее выдать хочешь? В своих интересах использовать напоследок? Акстись, вард! Понятно, почему девушка с таким страхом на меня смотрит. Ты уже посвятил ее в свои планы!» Король грозно нахмурился. Залара, принцесса Заиларов, она с честью выполнит свой долг перед страной и не будет перечить главе семьи. Никто не заставляет тебя консумировать этот брак. Достаточно и того, что вы произнесете клятвы перед алтарем, и ты проведешь хоть одну ночь в ее покоях. Спать при этом ты можешь где угодно, хоть на полу. Дальше живи, как жил, и выполняй обязанности главы государства». «Максимум через полгода ты станешь вдовцом и сможешь жениться, на ком вздумается». «Это мое королевское решение, Леон. Думай». «Как следует думай». «Даже если с Гильдара снимут подозрения в покушении на твою жизнь, твоя кандидатура на пост регента мне предпочтительнее, чем его». «Я могу идти», – прорычал разъяренный Леон. «Иди, Леон». — махнул рукой король. — И подумай. Генерал Ардамас развернулся и ушел из кабинета короля, еле удержавшись от того, чтобы не хлопнуть со всей силы дверью. — Вот и поговорили, — вздохнула Лара. — А бедной кошке теперь в одиночку взбешенного генерала успокаивать? — Мяу! — позвала она. Леон подхватил черную кошку и прижался лицом к ее шелковистой мягкой шерстке. Лара заурчала и успокаивающе лизнула его в щеку. «Ненавижу дворец, кошка!» – прошептал Леон. Лара заурчала громче и потерлась головой о его подбородок. «Все будет хорошо, мой генерал. Ты не обязан жениться на этой бледной немочи. Вот оправдают Гильдара, и будет он регентом. Понятно, почему народ Картумы считает, что ты в опале и от двора отлучен». Ты сам изо всех сил сбежать из этого дворца стараешься. Леон, держа кошку на руках, подошел к высокому узкому окну, посмотрел на смену караула у парадного входа во дворец, почесал за ушком млеющую от удовольствия Лару. Мимо сновали расфранченные придворные, напоминая Ларе павлинов своими пышными и пестрыми одеяниями, которые приторно-любезно улыбались угрюмому генералу, С интересом смотрели на большую кошку в его руках и проходили мимо. Лицо у Леона сейчас было такое, что в пору не только детей, но и бравых солдат пугать, и к общению оно никак не располагало. «Пойдем Гильдару заглянем», – мрачно сказал Леон, – «если пропустят к нему, конечно». Покои кронпринца, пока еще кронпринца, судя по всему, находились этажом выше». Всего в замке Лара насчитала четыре этажа, причем на первом были какие-то залы, которые она видела меликом, так как они сразу поднялись на второй этаж, где был рабочий кабинет короля и покои Салары в противоположном крыле. Третий этаж был отделан не в пример роскошнее двух первых. Очевидно, здесь размещались личные покои большинства членов королевской семьи. Только больную сестру короля поселили подальше. Леон размашистым шагом прошел в правое крыло. После первого же поворота обнаружились широкие дубовые двери, перед которыми стояло двое вооруженных стражников. Воины при виде генерала вытянулись струнку и гаркнули. «Здравия желаем, ваше высокородие!» Их лица выражали крайнюю степень неподдельного благоговения перед знаменитым военачальником. «И вам не хворать! Я могу пройти к кронпринцу?» Стражники неуверенно переглянулись. Им явно запретили пускать всех подряд в покое опального принца. Но генерал Ардамас – это далеко не все подряд. Похоже, им еще и обыскивать входящих велено. Но предложить пройти досмотр самому генералу Ардамасу – это было за гранью их воображения. В итоге один из стражников, освобождая путь к дверям, все-таки рискнул уточнить. «Оружие, снадобья!» колющие режущие предметы». «Спасибо, но достаточно и чашки чая», – хмыкнул Леон, проходя в комнаты принца. За его спиной загоготали стражники, оценившие нехитрый юмор своего кумира. Лара проскочила вперед и осмотрелась. Ничего особенного в расположении комнат, как и у Леона в доме. Гостиная, из нее выход в спальню. Рабочий кабинет, видимо, на втором этаже – так как здесь ничего подобного не наблюдается. Кошачий нюх доложил, что и вода где-то имеется, так что и личная ванная наверняка дальше есть. Гильдар сидел за книгой и встал при появлении гостей. Напряженно смотря на генерала, принц сказал, «Здравствуй, Леон, если мне еще дозволено называть тебя по имени». Леон посмотрел на друга, как на слабоумного, и крепко обнял его. «Ерунды не говори!» Мне и в голову прийти не могло, что ты кому-то такую кучу денег за мою смерть отвалишь. Всегда был жматом. Ящик коньяка проигранного до сих пор не отдал». У Гильдара облегченно опустились расправленные плечи. И он тоже похлопал друга по спине. «Я уж не знаю, что говорить и думать, Леон». Вернулся в родной дом, а будто встан к врагам незнакомым. «Даже матушка смотрит на меня странно». И то и дело слезу утирает. Диала писать перестала. Должна была приехать давно, не приехала. Боялся, что и ты на меня, как на врага, взирать станешь. А я тебе с пяти лет, как во дворце появился, больше, чем отцу приемному доверяю. Тебе тогда четырнадцать стукнуло. И ты мне был, как единственный старший брат. Четырнадцать? То есть сейчас Леону двадцать девять лет всего? «Выглядит он на пяток лет старше», – удивилась Лара. Тяжеловесные черты лица и ответственная должность, похоже, так себя во внешности проявляют. А Кронпринц всей мимикой и жестами демонстрирует растерянность и непонимание происходящего. Либо он гениальный актер, что вряд ли, либо в самом деле ни при чем. Мне много проходимцев, лгунов и интриганов встречать приходилось. Даже демон полного доверия так и не вызвал». «Встреться мне только, гад эдакий. «Так что Гильдара временно освобождаю от своих подозрений!» Мужчины расположились в креслах у окна. Лара подумала чуток и прыгнула на колени Гильдару. Хоть и был у них конфликт раньше, но ему сейчас поддержка нужна. Принц отказываться от дружеского участия не стал. Погладил кошку, шейку почесал. Леон улыбнулся. «Видишь, не все о тебе плохо думают!» Кошка тебя невиновным признала, а она, животинка, жутко умная. Ты показания того заказчика, что деньги Стрелку передал, слышал? Кто вообще его допрашивал? Могли его во время допроса пытками заставить нужные кому-то лживые признания сделать? Этим делом с самого начала занималась Королевская тайная сыскная служба. В ней все люди – проверенные верные сторонники Варта, и подделывать показания не стали бы. На первом допросе посредника я сам присутствовал, хотел поучаствовать в поимке той сволочи, что за твою смерть заплатила. Так этот гад посредник, смотря мне в глаза, и сказал, так и так, мол, вы лично, ваше высочество, деньги мне и передали. Дальнейший допрос ничего в его показаниях не изменил. Он утверждает, что это был я. Более того, он в точности описал ту одежду, что была на мне в тот вечер. когда я якобы ему деньги передавал. И плащ, и сапоги, и цвет перчаток, и тип шпор на сапогах. Главное, сапоги в тот день на мне новые были. Их могли только придворные видеть. И то не все, и мельком. Ужинал я у матушки в покоях. У нее только я, отчим и милор вечер коротали. А на другой день я с инспекцией в юго-западные земли уехал, уже в другой, более простой походной одежде. и рассмотреть прежний мой наряд никто уже не мог. Я все во дворце, в гардеробной оставил». «То есть лица твоего он не видел, только одежду рассмотрел. И когда то ему якобы деньги передал?» «Вечером перед отъездом, примерно за три недели до нападения на буртан. Лица он не видел, оно было закрыто шарфом и шапкой, так что только глаза в сумраке мерцали. Потом он долго искал надежного исполнителя, и заключил с ним сделку, когда узнал о твоем решении ехать на юг. «У меня есть копии его допросов, я постоянно их перечитываю, нестыковки в показаниях ищу и не нахожу. Я все, что он о заказчике рассказывал, из всех записей выбрал и на отдельный лист переписал. Показать?» Леон кивнул и взял протянутые ему листы. Кинув взгляд на кошку, широко распахнувшую свои умные зеленые глазки, он начал читать вслух. Лара слушала и все больше поражалась этим подозрительно подробным показаниям. В кратком пересказе это звучит совсем нелепо. К этому посреднику прямо на аллее темного парка рядом с королевским дворцом. Что там делал элемент уголовного мира? Подошел мужчина в дорогой одежде. Даже не могу определиться, в чем заключается большая странность дальнейших описаний. То ли в личном вензеле кран-принца на плаще, который отчетливо отливал золотом в полумраке, то ли в монограмме Гильдара, вышитой на обшлагах рукавов этого мужчины, которую посредник заметил, когда он протянул мешочек с деньгами. Удивительно, что никто из кустов не кричал «Гюльдар, давай быстрее, а то на ужин к королеве-матушке опоздаешь». Видимо, эти показания будут позже. А про сапоги вообще молчу. Складывается впечатление, что золотые из мешочка высыпались в момент передачи. И допрашиваемый все пятьсот монеток с земли подбирал, а заказчик их сапогами поближе подкидывал. Да еще и фонариком сапожки свои подсвечивал. Тут явно нет фонариков. Как же он в сумерках смог так подробно все рассмотреть? Все показания похожи на зазубренный наизусть детский стишок». Леон опять озвучил мысли кошки. «С сапогами явный перебор. У меня самый наилучший шпион не смог бы после трехминутной встречи в темноте так подробно описать собеседника. Ему эти сапоги специально подробно описали. Вопрос только кто?» «Кто тебя в них видел, вспоминай». «Не помню. Это полтора месяца назад было. Я оделся, пошел в крылок матери, поужинал в кругу семьи, вернулся в спальню и все. На нашем этаже вечером редко придворные бывают. Я не помню даже, встречал ли я вообще кого в тот вечер или нет. Стража тоже не помнит, выходил ли я из дворца. Но я точно не выходил. Я собирался в поездку». И весь день после обеда провел в своих покоях. Однако подтвердить это никто не может. Вот если бы я на балу плясал, тогда были бы свидетели. «А слуги?» – спросил Леон. Ли Личного слугу я еще утром отпустил, чтобы тот с семьей время перед долгой поездкой провел. А другие слуги своими делами занимаются, строгий учет времени приходов-уходов хозяев не ведут. «Тебе известны подозрения Варта о происхождении этих пятисот золотых?» С сочувствием посмотрел Леон на друга. Гильдар горько усмехнулся. «Ты про то, что я эти деньги из сундука своей невесты, любимой, своровал? Или от врага принял? Неужели я когда-либо вел себя как последний вор или подлец? Мне противно оправдываться, Леон. Пусть о отчим думает, что хочет». Лара обратила внимание, что Гильдар, который раньше называл короля отцом, теперь стал именовать его отчимом. Зря Варт разуверился в этом юноше. Гильдар ни в чем не виноват и был бы прекрасным правителем для страны, порядочным и справедливым. Но да теперь не о нем речь, надо доказательства невиновности принца искать. А тут один вариант – найти виноватого и заставить его во всем признаться». Все улики против принца косвенные, показания малоубедительны. В российском суде его бы живо оправдали, но тут средневековье, а презумпции невиновности слыхом не слыхивали. Если даже Гильдара не обвинят открыто, то подозрений будет достаточно, чтобы жизнь парня сломать и от королевского дворца навечно отлучить. А кому это выгодно с точки зрения борьбы за власть? Королю соликийцев? При генерале Ардамасе в роли регента ему все равно ничего не светит. Тогда кому? Крон принца подставляет кто-то из картумской знати. Кто-то, кто хорошо знает Гильдара. Даже одежду его разглядеть спокойно может. И это наводило на мысли о Диале. Деньги пропали у нее. Гильдара она знает лучше многих. Могла и с личным слугой принца деловые отношения иметь. Или припугнуть его чем-либо. чтобы тот нужную информацию ей поставлял. Будь она в своем мире, Лара быстро бы следственный комитет на уши поставила, и Алексей Иванович с ребятами дело бы раскрутили. Но тут, вооруженная лишь хвостом и четырьмя лапками, и не имеющая возможности говорить языком человеческим, Леон с Гильдаром проговорили еще час о том, как принц довез военнопленных до столицы, о том, что их уже выкупили соликийцы, о предсказании слепой ведуньи, которое Леон не удосужился узнать, за что был строго отчитан Гильдаром, который наказывал ему обязательно съездить к предсказательнице и все выяснить. О предложении короля жениться на Саларе кронпринц изумился и разъярился не меньше Леона. «Как ты любишь иногда говорить, сейчас отчему сильно корона на голову давит». возмущенно заметил Гильдар. «Остается надеяться, что это ненадолго, и он одумается до того, как произойдет что-нибудь непоправимое». Обедать ли он тоже остался в покоях опального кронпринца, привычно разделив трапезу с Ларой, для которой попросил принести отдельную глубокую тарелку. Именно тарелку, а не миску, вызвав насмешливый хмык у Гильдара». Тем не менее, в этот раз принц воздержался от советов по воспитанию кошек. Даже когда кошка стащила со стола на пол красивую большую шоколадку, от которой отказался Леон и демонстративно накрыла ее лапкой, обозначая как свою собственность, Гильдар не возразил. «Твоя кошка ест шоколад?» – только спросил он. «Нет», – усмехнулся Леон. «Полагаю, это очередная мзда моему оруженосцу». Она с ним периодически ссорится, а потом сладости во искупление таскает. «Не во искупление, а в благодарность, что из ящика меня выпустил и дал возможность к слепой виду не избегать», – мысленно поправила Леона Лара. «А как зовут твою кошку?» – полюбопытствовал Гильдар. «А то я ни разу имени не слышал, только кошка и кошка». Леон пожал могучими плечами. «А какое ей еще имя нужно? Так и зову. Кошкой». «Других кошек у меня нет, так что перепутать не с кем». Только ближе к вечеру Леон распрощался с другом и отправился домой. С Вартом Зайларом в этот день он больше не встречался и на его предосудительное предложение о браке с умирающей девушкой ответа не дал».